Без даты. Это случилось, когда нам было лет по десять, мальчишки, второй или третий класс. Нас было пятеро. Я, Фишель и трое с параллельного. Из них я помню только о д а в и д а Длинный хитрожопый блондинчик, дружить с которым Йозеф с ч и л полезным. По дороге в школу нам скружила головы весна, и вместо уроков мы решили пойти на луг, вернее, решил Давид, а все остальные его поддержали. Вдалеке за лугом стоял цементный завод, и в о д ы м я щ и е трубы, похожие скорее на громадные т е р и к о н ы возвышались над зеленым полем и притягивали детское воображение словно магнит. Все и всегда их видели, но никто ни разу к ним не приближался. А детям известно, что там всегда не так, как здесь. Путешествие обещало быть увлекательным, и, скорее всего, таким бы и получилось, если бы я, переходя через ручей, не порезал бы ногу битым стеклом. Одного из приятелей Давида с т а н и л о Столько крови никто из нас еще не видел. Понятное дело, что идти дальше я не мог. Йозеф остался со мной, а Давид с компанией ушли назад в город, чтобы позвать на помощь. Мы просидели у ручья до самого вечера, но помощь так и не пришла. Блондинчик, о б д е л а в ш и с ь от п е р с п е к т и в ы оказаться виноватым, решил не рассказывать никому о случившемся. Своя задница для него всегда была на первом месте. Йозеф притащил меня домой, когда уже стемнело. Это я повел Станика в луга, сказал он моей матери. Я виноват, не он, хренов герой. Теперь уже не узнать, выпендривался ли он или действительно хотел помочь. Что я могу еще добавить? Надеюсь, когда-нибудь ты прочтешь эти строки и обвинишь меня в эгоизме, скажешь мне в лицо все, что думаешь. Но сперва мы доберемся до базы, где я отмою тебя от дерьма и грязи. Это обязательно случится, и никак иначе. Когда-нибудь все закончится, дружище. Даже этот дождь. б е з д а т Рана на ноге открылась, без остановки кровоточит. Разорвал запасные штаны, перетянул рану сверху и снизу лоскутами, чтобы хоть как-то заглушить боль. Если не остановить воспаление, скоро я не смогу идти, не могу думать ни о чем, кроме боли и сна. Легкие горят от высоты. Не уверен. Может ли воздух быть разреженным так близко к уровню моря? Возможно. В училище и говорили об этом, но я уже ни черта не помню. г р ё б а н ы й полковник Дворжик. Надеюсь, тебя сожрала самая голодная акула. Вода все пребывает. Я должен д в е р ь дальше. Это моя п о с л о запись. Черн. Заканчива. 10 мая. Мы добрались. Я не поверил своим глазам, когда за поворотом мне явился не очередной виток этой казавшейся бесконечной дороги, а широкое плато, где располагалось трехэтажное кирпичное здание, увенчанное множество мантен, серые арки ангаров и неистово трепещущие на ветру флюгеры. Помещение оказалось пустым, что нисколько меня не удивило. На месте здешних обитателей я бы тоже оставил эти горы, будь у меня такая возможность. Зато здесь я нашел сухой кров и камин, н е и н а ч е как чудом нетронутый везде сущим ливнем. Среди приятных находок также оказались аэрозоль от кашля, технический спирт и целая коробка карандашей. Так что теперь я могу продолжить свой дневник. Как долго? Признаться, базу я представлял себе несколько иначе, несколько что ли больше. Правда, я не могу с уверенностью сказать, что добрался именно в то место, о котором говорил Муса. Но это самая высокая точка на этой горе. Выше идти некуда. Неважно. Чуть позже я осмотрю свои владения обстоятельней. А сейчас мне нужно обсохнуть, согреться и как следует отдохнуть и вымыть наконец Йозефа. В гостиной, в прилегающем крыле здания, я нашел два трупа, порядком уже с о х ш и с я Один лежал на полу с дыркой в виске, сжимая в скрюченных пальцах ствол, а второй сидел на стуле, запрокинув голову и смотрел в потолок, высохшими шарами. Припасов, провизии в здании я не обнаружил. По всему это позволило мне сделать вывод, что к такому б е с с л а в н о м у концу этих людей привел голод. Я рассмеялся над трупами. Дурачье. Как минимум один из вас смог бы остаться жить, если бы поступил, как поступил я. К слову, мой организм привык к новому питанию, и сейчас я чувствую себя вполне сносно. За ангарами нашел диспетчерскую, старые рации и обрывки проводов. в с ё что оставили после себя прежние владельцы, к отбытию они готовились основательно, обчистили практически все, что можно продать целиком или по частям. б у д ь и х Воля разобрали бы и стены. Что, уроды? Этого хватило, чтобы заплатить лодочнику? Починил приемник. Полдня крутил колесо в надежде поймать сигнал, услышать человеческий голос, узнать, что творится в мире, понять, понять, что я не одинок. Ничего. Только тишина. Тишина и белый шум. Проклятый шум, так похожий на шум дождя. Я остался один. Один во всем мире. В мире, который я ненавидел и который отвечал мне взаимностью, один и еще тень человека, бездумная, безвольная кукла, искалеченная снаружи так же, как я внутри. Даже смерть побрезговала нами, а последнее живое существо, которое мне судилось встретить, я выпотрошил и напился из его сердца. Неужели не осталось больше никого? Неужели мои старания спастись так же ч щ е т н ы как и вся моя жизнь, как все наши жизни? Неужели такой конец нам уготовлен? В ангаре стоит старый кинг Эр, заправленный. Но по какой-то причине так и не взлетевший. Что это? Моя последняя надежда на спасение или очередное звено бессмысленной цепочки, связывающей меня с общей судьбой? Приманка, крючок для сухопутной рыбы, м е ч т а ю щ и й о небе. Но не использовать такой шанс п р е с т у п л е н и е п р е с т у п л е н и е перед самим собой, перед всем, что довелось мне пережить. Так или иначе, у меня есть полтора-два дня. к а вода не подберется выше и не затопит к чертям плато, сейчас я должен проверить двигатель и убедиться в исправности машины. д в е н а д а т о е мая. мне не страшно. меня одолевает множество чувств, но страха среди них нет. когда каждый день учишься выживать, страх смерти незаметно подменяется страхом перед жизнью, страхом перед завтрашним днем. но я больше не боюсь завтра. не боюсь той неопределенности, что сопровождала меня все прошедшие дни, все прошедшие годы. самое страшное уже предрешено, а остальное не имеет значения. самолет Готов к взлету. Я почти уверен в надежности его механизмов и в своих силах. Я буду делать то, о чем всегда мечтал. Я буду лететь, буду лететь так долго, как мне позволят это запасы топлива. И если мне не удастся найти землю, если не удастся найти людей, я потяну штурвал на себя и в з м о ю ввысь, пробьюсь сквозь толщу грозы и дождя и там з а в у а л ю гибельных облаков. увижу свет яркий слепящий свет я попрощаюсь с ним и попрошу прощения свой дневник я надежно запечатываю в несколько слоев полиэтилена чтобы в воде не удалось так просто уничтожить память обо мне эти записи все что после меня останется я не позволю им сгинуть вместе со мной Йозеф уже занял место в кресле второго пилота Настало время узнать, насколько небесполезным куском дерьма был при жизни полковник Дворжик, насколько небесполезной была его наука. Единственное, о чем я молю, только бы там, за облаками, была не ночь. 2 августа 2043 г о Вершина Шхара. Сегодня впервые за три долгих месяца мы увидели солнце. Тучи р а с с т у п и л и с ь всего на несколько минут, но несомненно это добрый знак. Второй за неделю. Ровно семь дней назад прекратился дождь и вода пошла на у б ы л ь Меня зовут Салонгители. В прошлом майор ракетных войск Республики Греция, а в нынешнее время коменданта п л о т а Оливковая ветвь, одного из четырех центров выживания на высотах Кавказа, куда меня забросила судьба. Я один из нескольких тысяч выживших на планете. Прошло более ста дней с тех пор, как человечество подписало себе приговор. 18 апреля в субботу система противоракетной обороны Евросоюза объявила ядерную угрозу со стороны Китая. 12 боеголовок были выпущены в ответ агрессору, но уже через три минуты нам сообщили о ложной тревоге. Связь со спутником экстренной отмены удара была потеряна, и от правительства незамедлительно поступил приказ перенаправить удар туда, где, как думалось, он нанесет минимальный ущерб. Взрывы прогремели на территории Антарктики. Застывший континент раскололся на части. Ледники растаяли и пустились в дрейф. По всей земле хлынул смертельный дождь. Мало кто знает, что причина внезапных ливней заключается именно в этом. Большинство приписывает случившемуся сугубо религиозный смысл. Возможно, когда пройдет время и боль п о т е р ь утихнет, я расскажу людям правду. Расскажу, если они станут в ней нуждаться, если когда-нибудь будут готовы узнать, что нам не нужен был Господь для свершения судного дня, понять, что мы сами себя осудили. Но это время придет не скоро. Сейчас перед нами стоит цель сохранить знания, накопленные человечеством, величайшей цивилизацией, ч и м и глупыми детьми нам довелось родиться. Наша первостепенная задача на данный момент спасти столько жизней, сколько можно спасти, приложив к этому абсолютно любые средства. Мы не прекращаем поиски ни на секунду, и каждый день экспедиции возвращаются в Оливковую ветвь со спасенными людьми и животными на борту. Я искренне надеюсь, что Кавказ не единственное высокогорье, куда воде не удалось добраться. Однако эти домыслы, как и планы по восстановлению путей сообщения и многое другое Я оставлю для официальных рапортов, приказов и предложений. В эту минуту меня интересуют записи несколько иного характера. Бумаги, что лежат сейчас передо мной, прошли долгий путь и, на мой взгляд, заслуживают особого внимания. Это дневник человека, не нашедшего, в отличие от нас, спасения в горах. Мне неведом конец его истории, только его имя. И хотя его судьбе несложно догадаться, я все же предпочитаю думать. Что Бог миловал его и даровал спасение. В этом человеке все мы, погибшие и выжившие, обретшие покой и еще не рожденные, в нем вся наша грязь и величие, наша слава и наше презрение, все самое открытое и светлое и все потаенное темное. Он тот, кто не рухнул на колени пред лицом апокалипсиса, сломанный, но не сломленный. Он не утратил искру, что теплится в каждом из нас. Словно древний царь, осужденный богами, он продолжал нести в гору свой тяжкий груз, даже когда итог его стараний был известен. Он тот, кто первым увидел свет, которого мы все так долго ждем. Смотри, Йози, смотри, дружище. Были его последние строки. Смотри, какое чудесное солнце. Деми Хьюман, Сизиф. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская. Музыкальное оформление м а р а н а ф а